Глава 3 Июль 1065 года от Рождества Христова. Окрестности Тмутракани. Миновлиты! На колено! Закованные в кольчуге или чешуйчатые брони копейщики разом опустились на колени, воткнув заостренные древки тяжелых и массивных полутораметровых копий в землю и склонив их в сторону предполагаемого врага. При атаке кавалерии широкие наконечники должны рассекать животы лошадей и вонзаться в конские груди. И сейчас, исполняя маневры едва ли не в тысячный раз, первая линия фаланги наконец-то сумела сделать ее верно, синхронно. «Алибарщики! Копия на плечи минавлитов!» Вторая линия фаланги, организованная по смешанному типу, я взял за основу византийских скутатов и швейцарских пикинеров. Наклонил алибарды. Да, в XI веке их еще не было, но по моему предложению оружейники насадили топорищи на двухметровые копья. Вуаля! Грозное оружие швейцарцев в нашем распоряжении. Маневр второй линии получился не столь точным и четким. Все же в минавлиты мы брали более или менее опытных ополченцев, а вторую, третью и четвертую шеренги формировали из совершенно зеленых юнцов. Более того, как рубить Барды здесь не знает никто, в том числе и я. Ее ближайший родственник, варяжская двуручная секира, по длине уступает новшеству едва ли не в два раза. И все же алебарщики уже немного освоили оружие на деревянных плахах, выставленных на высоте всадника, и сумели оценить инерционную мощь его пробивного удара. «Копейщики! На изготовку!» Четвертые и пятая линии склонили свои огромные копья. Пятиметровые и шестиметровые, соответственно. Держат они их по-македонски, слева левого бока, предпоследний ряд, на уровне бедер и замыкающий на уровне плеч. Таким образом, минавлиты защищены сразу тремя копьями, что дает им хотя бы призрачный шанс на выживание при таранном ударе вражеских всадников. Притом ростовыми, червленными щитами каплеобразной формы прикрыт лишь первый ряд. Прочие бойцы, вынужденные держать свое оружие обеими руками, в качестве защиты имеют маленькие круглые щитки, пристегнутые к левой руке, да и то не все. По факту мои стартиоты не имеют никакой защиты от стрелков, будут не особо эффективны против пехоты с их уровнем подготовки, да и конного тарана не переживут. Не потому две сотни лучников упражняются сейчас на стрельбище с ростовыми тисовыми луками, а кузницы спешно куют граненные наконечники. С лучниками ведь все так же далеко не просто. У небольшого количества наиболее опытных воинов есть составные, пластинчатые луки, бьющие на дистанцию более чем 300 метров. Для сравнения, дальность полета стрелы из обычного лука составляет максимум 200 метров, Косошские стрелки вооружены оружием обоих типов, но их численность значительно больше. И чтобы нивелировать разницу в огневой мощи, я предложил князю делать практически ростовые луки из тиса, благо что он произрастает здесь, на Северном Кавказе, в пределах княжества. Дистанция поражения из тисого лука как раз и достигает все тех же 300 метров. Вот только особенности стрельбы из него другие, например, тетиву приходится оттягивать к подбородку, а не к груди, иначе работают руки приходится делать более длинные стрелы, непривычные нашим воинам. Поэтому все маломальски опытные лучники, переподчиненные мне, пока просто не способны вести огонь точно. И прямо сейчас разбитые на десятки и сотни они попременно стреляют на дистанцию, ограниченную видимыми метками, ориентируясь на полет стрел наиболее искушенных бойцов, то есть приноровившихся к новому оружию и способных взять при этом правильное упреждение на ветер, верно определить снос стрелы и угол подъема. По их командам и по их стрелам пускают свои остальные. Точности при этом никакой, но на выставленных на разных дистанциях метки смертоносные снаряды падают довольно густо, нивелируя частотой и плотностью прочие огрехи. Да, уж заварил я кашу. Но в то же время у меня появился второй и, по сути, единственный шанс реализовать свой проект. Как сейчас помню разговор с князем, заставивший меня посмотреть на него совершенно другими глазами. Ну что, Урманин? Подложил ты мне свинью, хуже не придумаешь. Ростислав, стоящий у окна в пустой гриднице, развернулся ко мне и внимательно строго посмотрел мне в глаза. Князь Косошский Тагир, мой главный союзник здесь, в этих землях, мой добровольный данник, взбунтовался. Коротко поклонившись, я, тем не менее, ответил довольно дерзко. Поединок был честным, Даур сам принял его условия, и, конечно, смерть сына трагедия это понятно. Но видели бы вы, как Косок смотрел на вашу супругу, считая ее своей добычей. Ростислав приблизился ко мне. «Мне достаточно было видеть, как ты смотришь на мою жену, и как смотрит на тебя она!» От его ледяного голоса у меня по спине побежали мурашки размером с таракана. Между тем, резко отвернувшись, князь неожиданно горько воскликнул. «Герой! Вызволил мою семью из заточения, вернул к мужу, не позаботившемуся о любимых. К мужу, нарушившему таинство венчания и измены. Так она это видит!» Вновь посмотрел мне в глаза, Ростислав твердо продолжил. Ты вызволил их, привез ко мне, желая заслужить мое расположение, варяг. Ты рисковал их жизнями, отбивая на пристани Владимира. Ты рисковал ими в степи, подставив подстрелы половцев. Ты рисковал ими в море, когда пошел на легкой ладьи от Белгорода до самой Тмутаракани. Ты рисковал потерять их под мечами косогов. Ты не единожды мог потерять любого из них, равноценно мною любимых. И думаешь, я не понимаю, что двигало тобой? Я застыл перед князем, в горле мгновенно пересохло. И сказать в ответ ничего не удалось, ибо он прав, во всем прав. Ростислав продолжил, криво усмехнувшись. — Но в ее глазах ты герой, а я лишь жалкий предатель-изменник, нашедший утешение в постели с косожской красавицей. — Осуждаешь меня, Урманин? Вопрос князя застал меня врасплох, и потому я ответил быстрее, чем успел подумать. — Измена обесценивает таинство венчания, лишает семью Божьего благословения, я не знаю, что еще сказать. Ростислав кивнул. — Все верно, осуждаешь. «Да я и сам себя за это кляну, неожиданно громко воскликнул князь, рубанув рукой по воздуху словно мечом. Я едва удержался, чтобы не отшатнуться. Я сам себя за это кляну, но не мог я взять с собой детей и беременную ланку, отправляясь в поход на тму таракань с двумя сотнями гридей. Да, море пропустило нас без бури, а Глеб отдал город без боя. Косоги и хазары приняли меня как князя, но вскоре пришел Святослав с ратью, и я побежал к косогам, к Тагиру. Он принял меня, обласкал, обещал выставить в поле рать, коли Святослав решится преследовать. При этом признавал себя моим данником, хотя фактически имел надо мной полную власть. Но нет, Тагир поступил хитрее. Однажды на моем ложе оказалась Гаснур, его дочь. Она ждала меня ногой, укрытой лишь шкурами. А до того нас почивали на перу перченым мясом, разжигающим кровь, а или сладкими медами. Одним словом, я был в охмелю, и тут в руки легло ладное женское тело. Да какое! Эх, не видел ты косошских женщин варяк. Но до той ночи я хранил верность Ланке, а потом... Только проснувшись, я понял, с кем спал и кого обесчестил. Гаснур была девой. Грех я уже совершила, а, находясь в полной власти Тагира, отказываться от его обесчещенной дочери было безумием. Да он уже через пару дней принес бы Святославу мою голову. Просто глянулся я к чем-то понравился больше правящего в Тмутаракане Глеба. И позже, когда Святослав ушел с дружины, я вернулся сюда с воинами Тагира. Многие из них язычники, Гаснур жила со мной как жена, но не венчаной. И все всех устраивало, пока не появился ты. Ну вот, значит, как. Да, схема вполне стандартная для средневековья. Князь был прав, не взяв с собой ланку. Те же косоги могли бы травануть ее чем-то убойным, а детям чуть позже устроить несчастные случаи. Например, как Дмитрию Иоанновичу, сыну Грозного. В гриднице на десяток секунд повисла неудобная тягостная тишина, которую я прервал вопросом. «А что Даур? Он был волен топить и грабить всех, кого захочет?» Ростислав лишь отмахнулся. «Морских разбойников среди косогов каждый третий. Остановить их можно лишь большой кровью, и, как сам понимаешь, пролить я ее не мог. Кроме того, русских купцов он не трогал, тех, кто регулярно заходит в порт. Ну а греков, там армян, тех же хазар, бывало, бывало. Мы на хазар не шибко были похожи», — Ростислав резонно заметил. В тумане не шибко разберешь, кто перед тобой, а с началом атаки уже не все ли равно, на кого напали. Тем более я слышал, что вы первыми обстреляли хладью и подожгли. Впрочем, что случилось, то случилось. Неожиданно князь с вызовом посмотрел мне в глаза. Скажи, я показался тебе несправедливым? Неблагодарным? Нет. Не лги. Не могло тебе показаться иначе, а я после всего случившегося считаю себя честным человеком. Знай же, Тагир поднимет большую рать, тысяч шесть воинов и в этот раз уже никто не согласится решить исход боя с судебным поединком». Сделав короткую паузу, Ростислав продолжил. «Несправедливый правитель отправил бы Тагиру твою голову, но я отпускаю тебя. Возьмешь с собой сотню дружинников, вернешься на Русь вместе с Ланкой и детьми. Изислав поймет, он простит и даст им. Что-нибудь да даст, родная ведь кровь». Последние слова были произнесены с гневом. Дождавшись, пока Ростислав успокоится, я осторожно заметил. А правитель решил принести себя в жертву? но сколько у вас людей?» «Да как ты смеешь», — князь зло посмотрел на меня, но, выдохнув, продолжил более спокойно. В «Поле смогу выставить едва ли две тысячи человек. Из них моя дружина — две сотни конных гридей, да и то, если тебе никого не дам. Еще сотня всадников наберется из числа местных воев, да сотни торков прибилась к нам, удирая от половцев, им деваться некуда. Но эти безброни, легкие всадники с луками, остальные пешцы». Лучников хороших наберется едва ли две сотни. Сотни-три варягов наймем в Корсуне, Корчеве до да Сурже. Оставшиеся местное ополчение. А что косоги? А у косогов, — князь горько усмехнулся, — до тысячи конных гридий в бронях да с копьями, легких всадников, лучников — до 3000 пешцев. Начнут засыпать стрелами, потом ударят тяжелой конницей по любому крылу. Какое-то время продержимся, но Тагира гридий втрое больше, сомнут. А как рухнет мой стяг, так и побегут ополченцы. И все. Легким всадникам только пешцев догонять-дорубить. Отсидеться в крепости? Князь досадливо скривился. А запасы? Дружина Святослава смела все, пока была на постое. Новых еще никто не делал. До урожая сколько времени. Долго мы не протянем. А как ослаблен, так Тагир на штурмы пойдет. Тем более 6 тысяч воинов у него будет только через месяц. через два так все десять. Нам же на помощь никто не придет. Да если бы люди не знали, что косоги в городе творить начнут, взяв его с боя, никто бы в поле не вышел. Но знают, помнят еще, как они за уместили. Но даже если бы я бежал, все равно Тагир город на разграбление отдаст. Так что погибну князем, с людьми своими, а там уж Господь рассудит, каким я был человеком, и коль страшны мои грехи». Ростислав закончил свою горькую речь, твердо уверенный в том, как поступит. «Но его самопожертвование не входило в мои планы». Княже, дозволь слово молвить. Дождавшись утвердительного и, как мне показалось, заинтересованного в кивка, я продолжил. «Если отдадите мне молодых ополченцев сотни четыре долучников, да, да определите время их подготовить, да оружейники сделают, что я скажу, то верю, выстоим мы против рати косожской, разобьем ворога». Ростислав удивленно вскинул брови, после пытливо сощурился, словно пытаясь разглядеть что-то на моем лице. И лишь полминуты спустя заговорил. — Рисковая ты голова, Андрей Урманин. Ох, рисковая. Я принимаю твой дар. Наверное, мое лицо несколько вытянулось в потому что князь продолжил. — Меч, что ты привез мне из Новгорода. На самом деле, свой клинок я подарил Тагиру в знак благодарности за оказанную помощь. И ныне косоги считают хоролук колдовской сталью. Ростислав невесело смехнулся. — Я не мог не отблагодарить тебя за привезенную семью, поэтому еще тогда на пристани вернул меч. Но раз уж мы будем биться, и я доверю тебе столько людей, ну так где теперь мое мечто?» И вот определенный князем срок подходит к концу, а моя фаланга только-только научилась не ломать при движении стройда худо-бедно копья разом вперед выбрасывать в едином уколе. Зато теперь я не абы кто, а цельный воевода с личным стягом, скрещенные золотые мечи на красном фоне. Пусть и жалко каленка, с которым я успел сродниться. А стягумо ему отведена большая роль в грядущей битве.